Она думает приблизиться к нам на машине скорой помощи. «Нет, вряд ли», — сказал Такаки. «Машина скорой помощи им нужна, чтобы отправлять в тыл раненых и пострадавших от солнечного удара полицейских и демонстрировать этим показную заботу о тех, кто стоит на страже интересов народа. Скорее всего, подъедет на полицейской машине». «Значит, для прикрытия...» Они начнут обстрел дымовыми шашками и газовыми пулями с надеждой, — сказал Красномордый. Вот я и воспользуюсь этим. Бойницы-рубки были снова как следует заделаны. Наверное, противник примет все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать новых жертв от пуль осажденных. Оставив на третьем этаже в качестве наблюдателя одного такаки, все остальные спустились вниз — и помогли красномордому облачиться в костюм для подводного плавания. Одновременно делались необходимые приготовления в прихожей, шла, так сказать, подготовка сценической площадки, откуда красномордой должен был начать свою боевую операцию. Делать это не с целью обеспечения безопасности красномордого, а для защиты оставшихся в убежище. Но необходимость этого... Обратил внимание сам Красномордый. Как только он выскочит наружу, дверь снова должны были забаррикадировать обломками железобетона. Поэтому их складывали в виде башни, нагромождая один на другой у самой двери, с тем, чтобы легким толчком, обрушив башню, завалить дверь. Сделать это нужно было в тот момент, когда Красномордый выскочит наружу. А вдруг тебя сразу заметят? Тут же придется подаваться назад. Если же мы завалим брусками дверь, быстро ее не открыть, — запротестовал Тамакити. Если меня заметят, я все равно не смогу вернуться. Они сразу поймут, что я выбежал из этой двери и откроют по ней огонь газовыми пулями, — сказал Красномордый. Тем более ее нужно срочно забаррикадировать. Ты сам говоришь, что, если заметит, конец. Тогда лучше, может, не начинать? Ну, доберешься, а дальше что? Неизвестно, — ворчал Тамакити. Слишком уж это большое... Слишком большое безумие? Я ведь уже говорил, что именно поэтому, может быть, и удастся, сказал Красномордый оптимистически, но вполне серьезно на покрытое крупными каплями лицо. Легко можно было представить, что и все его тело, затянутое в костюм для подводного плавания, тоже покрыто потом. Красномордый надел маску. Через помутневшие стекла уже невозможно было определить, покраснел он или нет. Три часа тридцать пять минут. В убежище снова полетели дымовые шашки и газовые пули. Бойницы, выходившие на винтовую лестницу, заволокло белым дымом, и стало темно, как под водой. Красномордый поправил маску, шумно и глубоко вобрал в себя воздух. Дверь открылась, и он выскочил наружу. В полосах света, как во время ливня при ярком солнце, появились стлавшиеся по земле густые подолы дыма согнувшись, будто ныряя в воду, растворился в них красномордый. Дверь тут же захлопнулась. Клубы слезоточивого газа успели все же ворваться в убежище и, как злобные живые существа, набросились на подростков. Они кашляли, задыхались, обливались слезами. Глаза невозможно было закрыть. Сразу начиналась нестерпимая — Не трите глаза, — предупреждал доктор. — Не трите, слышите? — Это газ Си-Эс. — Пока не промоете, глазам нельзя прикасаться. Нетвердой походкой подростки приблизились к двери, повалили башню. Это было чрезвычайно опасно, так как все делалось вслепую, и, пошатываясь, побежали в комнату. Хорошо бы забраться в бункер. Но, боюсь, как только откроем люк, туда попадет газ. Думаю, Дзину, не следует дольше оставаться в осаде. С трудом, — произнес доктор и снова закашлялся. Никто не был в состоянии даже ответить ему. Все прислушивались к тому, что происходит за стенами убежища. Кашляя и хрипя, доктор продолжал. Если газ Си-Эс поразит кожу Дзина, я возьму его на руки и пойду сдаваться. Союз свободных мореплавателей не вправе заставлять ребенка страдать от газа си -Эс. Только при этом условии я продолжаю выполнять обязанности корабельного врача. Сильнее других от слезоточивого газа пострадал Тамакити. Разница была секундная но все-таки он дольше всех смотрел вслед красномордому. Скорчившись от кашля, он с трудом обрел дыхание. И все-таки ответил доктору именно Тамакити. Союз свободных мореплавателей всегда был свободным объединением. Любой свободен покинуть его под любым предлогом, и я буду сражаться до конца, даже оставшись в одиночестве». — В этом я тоже свободен. Он с трудом встал и, обмотав махровым полотенцем рот, вышел в прихожую, где плавал слезоточивый газ, и взбежал по винтовой лестнице. Из винтовок не стреляли. Значит, красномордого не заметили, вслепую. Для острастки тоже не стреляли. В общем, пока все в порядке. Газовыми пулями они стреляли в верхнюю часть здания, так что и шальной пулей его вряд ли задело, — сказал такаки Но слезоточивый газ — штука серьезная, — сказал Исана. Сможет ли красномордый свободно двигаться, когда вокруг него этот газ? Он на редкость здоровый парень. Три года был лучшим спортсменом всеяпонской юношеской лиги. «Он не дрогнет, если ему даже придется переплыть в море слезоточивого газа», — сказал Такаки, но, увидев, как пострадали от газа Исана и остальные, сморщился. Точно лизнул лимон. Три часа сорок пять минут. Стрельба дымовыми шашками и газовыми пулями прекратилась. За стенами убежище стало тихо. Клубы дыма растаяли. Появились лучи солнца, мгновенно вернулся яркий летний день. Глядя слезящимися глазами на эту резкую перемену, нельзя было не почувствовать головокружение. Казалось, с тех пор, как началось сражение, для осажденных уже несколько раз день сменялся ночью. Прикорнув на полу, этим мыслям предавался один Исана, Он был старше остальных и быстрее выбился из сил. Как только дым стал рассеиваться, подростки прильнули к бойницам. Тамакити подошел к бойнице у винтовой лестницы, через которую до последней минуты наблюдал красномордый. Снова получил дозу слезоточивого газа и вынужден был еще раз промыть глаза. «Кажется, красномордый все-таки забрался в кабину полицейской машины», — сказал он. «Дверца, которая была распахнута, теперь закрыта». «Неужели их наблюдатели не обратили на это внимание?» — сказал Исана. «Если и обратили, они теперь бессильны», — ответил такаки «А вот у нас в убежище дела пошли плохо». Справа и слева от убежища появились новые полицейские машины. Если прибавить еще боевые силы моторизованной полиции, скрывавшиеся среди саженцев на косогоре за убежищем, то кольцо окружения сомкнулось. Все бойницы убежища находились под прицелом снайперов, использовавших в виде прикрытия полицейские машины или тянувшиеся в обе стороны от них щиты. Если они перейдут на